«Глава? Сорок вторая?» «Да, любимая?» Тут же отвечает эльф. «Джейк, а ты где?» Въедливо спрашиваю я. «Дома?» «Где дома?» Виснет пауза. «Девушка, мне выгружать ваши вещи?» Кричит водитель. Я отодвигаю от уха постфон и прикрываю микрофон. «Подождите, сейчас поедем в другое место. Как можно тише, говорю я. Водитель?» недовольно смотрит на меня. «А ты где?» — слышится вкрадчивый голос Джейка. «А я возле нашего дома, который уже не наш». Возмущаюсь я, подходя к машине. Сколько можно стоять на крыльце орочьего дома? «А я у родителей?» — шепчет Джейк в трубку. Я закрываю глаза. Только этого не хватало. «Лили, я же не ожидал, что ты приедешь». Вот и переехал к родителям. Идет в наступление Джейк. Вещи мои у тебя или выкинул? У меня. Я скоро буду. Холодно, заявляю я. И отключаюсь. Да что за брыхец. Какого брыха он съехал? А если у меня в доме заначка была, про которую он не знал? Я даже ощущаю прилив бодрости, выходя из состояния хандры. Ну, брыхец этому эльфу... Дайте мне только доехать до дома его родителей, но все же по дороге я успокаиваюсь. Родители Джейка меня мягко говоря недолюбливают. Конечно, я ж увела из дома их кровиночку, угу. тащила за длинные уши. Я их понять могу. Человек невыгодная партия для эльфа из обеспеченной семьи. Я даже не удивлена, что он перебрался к ним. С другой стороны. Я же четыре месяца переводила ему золото на аренду дома, а он даже не удосужился предупредить, что съехал. Машина останавливается возле шикарного особняка, окруженного цветущими деревьями. Я вылетаю из такси и грустно вздыхаю, глядя в кошелек. Отдаю последнее. «Так, ладно, в конце концов у Джейка мое золото. Он должен мне его вернуть». раз не потратил на аренду. Водитель помогает дотащить вещи к огромным воротам. Я делаю глубокий вдох. Главное – спокойствие. Мне всего лишь нужно забрать свое и уйти. Или остаться переночевать. Нет, но ну я точно не смогу быть с Джейком. Я завралась. Он вообще меня обокрал. Какие тут могут быть близкие отношения? Родственников у меня почти не осталось, Родителей нет, тети и дяди живут далеко от сирты. Правда, в деревушке поблизости есть бабушка, но к ней и мои родители не хотели ездить. Я тем более. Некуда мне сейчас идти. Мне всего лишь надо дожить до утра, сходить в банк и взять остатки золота, чтобы хоть где-то пристроиться на первое время. Работа есть, так что ничего страшного, я еще не на дне». Калитка в воротах резко распахивается. На пороге появляется сам Джейк. Лили, радостно говорит он, в один момент стискивает меня в объятиях. Ай, отпусти меня! Пытаюсь выпутаться из его рук. Джейк, что происходит? Ну, я подумал, пока ты там, в драконьей империи, я тут поживу у родителей, объясняет эльф, отступая от меня. Смотрит виновато, опустив голову и не скрывая волнения. Его руки слегка подрагивают. «Хорошо, отлично. Мне почему не сказал?» «Да просто не хотел тебя беспокоить. Хотел, чтобы наше золото осталось для свадьбы. А когда ты приехала бы, я бы снял другой дом. Надо было предупредить, что ты возвращаешься». Я скрещиваю руки на груди. «Ах, вот оно как!» Говорю я и порываюсь пройти в дом. Не, ну а что? Один день в доме его родителей не навредит никому. Вот только Джейк встает передо мной. Ясно, мне там не рады. Там родители. Он делает виноватую моську. Сама знаешь, как они к тебе относятся. Ты, главное, не уходи. Я осматриваюсь по сторонам. Действительно, куда я пойду? «А может, у меня где-то в карманах куртки завалялось хоть немного золотых?» «У меня есть идея», — продолжает эльф. «Подожди меня тут. Я возьму золото и вещи, мы вместе поедем в гостиницу». И все это таким елейным голоском? «Ладно, когда я была молодая и наивная, мы пробирались в дом к Джейку, пока его родители спали. Это было до того, как мы съехались. Но сейчас-то мне уже...» Не пристало такое творить? Калитка захлопывается передо мной. Меня немного ведет. Ехать куда-то с Джейком не хочу. Наши отношения не приведут ни к чему хорошему. Теперь я это понимаю. Ну, уйдет он со мной, но в какой-то момент его родители додавят, и все. А потом в моей жизни случился Делеон, полностью перекроивший мой радужный мир. Даже дома на этой улице кажутся серыми и блеклыми. Я действительно хочу продолжать быть с Джейком. С тем, кто просто съехал к родителям, кто не предупредил меня о переезде. А сама я лучше. Врала ему, не сказала, что приеду. С ним я и дальше буду вязнуть в этом всем. Бывает такое. Ты доходишь до определенной точки в отношениях и задумываешься, а нужны ли они тебе. «Стоит ли их продолжать?» И я вдруг отчетливо осознаю, что все это время тащила его на своем горбу, как брых. Но одна соломинка может сломать спину и верблюду. А я не хочу ломать свою спину, ведь это наверняка и будет продолжаться. Я успеваю заскучать. Уронила один чемодан. Ободрала его, когда села сверху. Ух, как холодно по вечерам, хочется в тепло. В мягкую кровать. Еще и откат после телепорта. Голова кружится. Джейк возвращается минут через пятнадцать с тремя чемоданами и огромной сумкой. А я смотрю на своего длинноушастика и понимаю, что не хочу больше его никуда тащить. «Джейк, тебе не обязательно ехать со мной». Эльф зависает. На его лице появляется неуверенная улыбка. «Ты чего, Лили?» «Джейк, я тебе присылала золото. Отдай мне его, и я поеду в гостиницу. У меня не монетки, налички. Спокойно говорю я». Нависает молчание. Я смотрю в напряженное лицо Джейка. «Что?» Спрашиваю я. «Ну, я тут своему другу в долг дал. Он обещал вернуть. Я же не знал, что ты так рано вернешься. Но у меня есть немного». Джейк отводит взгляд. «Мама дала?» – раздраженно спрашиваю я. И, судя по его лицу, да, дала мама. И то, наверное, чтобы он мне его отдал, и я ушла. Я выдыхаю и закрываю глаза. Как Делеон любит прикрывать свои глаза пальцами, так и я. Зеркалю его привычку. «Лили!» – Джейк касается моей руки. «Ну ты чего? Я же говорю, я бы снял дом». До твоего приезда. Я тут даже один присмотрел. Обжились бы, потом женились. Меня будто током бьет. Что-то я уже замуж не особо хочу. Вчера хотела, а сегодня не хочу. Будем считать, что так бывает. Лили, да скажи ты ему, что уже все. Буквально орет внутренний голос. Слушай, ну если бы ты не приехала так рано... «Меня уволили. Прерываю его». «Да, да. А что, ли Лили, плохо старалась, раз ее домой отправили? Ой, ну могла бы какому-нибудь дракону глазки построить. Оставили бы на работе». Беззаботно отзывается Джейк. «Или что-то еще?» Внутри меня холодеет. Его слова окончательно убеждают меня, что я все правильно решила, пока ехала сюда.